you Хауэй. Бункер. Книга первая. Очистка. Холстон прошел уже шагов 100 вверх по склону, восхищаясь чудесной травой под ногами и сияющим небом над головой, когда это началось. Страшная судорога свела живот, словно от долгого голода. Сперва он подумал, это от того, что он слишком активно двигается. то чистил, как заведенный, теперь вот несется, очертя голову в своем нескладном костюме. И ему не хотелось снимать его прежде, чем он перевалит через вершину холма скроются из вида обитателей шахты. Пусть те, кто внутри, пребывают в плену своих иллюзий. Он сосредоточил внимание на верхушках небоскребов и заставил себя идти медленнее. Шаг, еще шаг. Он столько лет бегал по лестницам, 30 этажей вверх и вниз, что уж с этой-то нагрузкой он должен справиться. Еще один спазм. На этот раз сильнее. Холстон застонал и остановился, ожидая, пока боль пройдет. Когда он в последний раз ел, кстати, вчера вообще ничего не ел. Вот дурень. А когда он в последний раз ходил в туалет, не помнил. Наверное, придется избавиться от костюма раньше, чем намеревался. Как только волна тошноты прошла, он снова двинулся в путь надеясь достичь гребня до следующего приступа. И Ему удалось сделать не больше десятка шагов, когда боль вернулась, еще более жестокая, чем раньше. Таких мучений он никогда в жизни не испытывал. Его чуть не вывернуло. Счастье еще, что желудок пустой. Холстон схватился за живот. Колени его подогнулись. И он со стоном рухнул на землю. Все туловище охватил пожар. Он ухитрился проползти вперед еще несколько футов. Пот заливал ему лицо. Капли падали и разбивались о щиток шлема. С глазами тоже творилось что-то неладное. Весь мир на мгновение полыхнул ярко-белым, словно при вспышке молнии. А потом еще и еще раз. Озадаченный и испуганный, Холстон полз вверх, сосредоточившись лишь на одной задаче — достичь вершины холма. Опять и опять зрение отказывало ему, в глазах мерцало, вспышки следовали одна за другой. Холстон почти ничего не видел. Он врезался во что-то, лежащее на дороге сильно ушибся. Проморгался и уставился на гребень, ожидая, когда зрение прояснится. Но перед глазами по-прежнему сверкали то белые, то травянисто-зеленые молнии. И тут зрение отказало полностью. Все стало черным. Холстон схватился руками за лицо, а желудок в эту же секунду скрутило в очередном мучительном спазме. Однако посреди тьмы что-то светилось, мигало, так что Холстон сообразил, он все-таки не ослеп. Вот только свет этот, казалось, шел изнутри шлема, а не снаружи. Он всмотрелся в мигающий огонек и понял, это лицевой щиток внезапно ослеп, а не он, Холстон. Он пощупал заднюю часть шлема. Там располагались застежки. Может, он израсходовал весь запас кислорода и теперь отравляется продуктами собственного дыхания? Ну, конечно! С чего бы им давать ему больше воздуха, чем требуется для очистки? Он попытался поддеть застежки пальцами, но на руках были толстые, жесткие перчатки, и ничего не вышло. Перчатки составляли одно целое с костюмом, а костюм застегнут на две молнии на спине, прикрытые отворотом с липучкой. Костюм нельзя было снять без посторонней помощи. Холстон так и умрет в нем, отравившись собственными газами. Вот теперь, когда он бессильно извивался внутри своего мягкого, облегающего гроба, он узнал подлинный страх перед тесным пространством, в сравнении с которым приступы клаустрофобии в шахте были просто детскими страхами. Холстон теребил застежки, дергал их, но пальцы были слишком толстыми и неуклюжими. Слепота осложняла дело еще больше. Она заставляла его чувствовать, будто на шее у него сжимается петля. Холстона опять скрутила в агонии. Он согнулся пополам, разбросал руки по земле и вдруг почувствовал под пальцами что-то острое. «Камень! Инструмент!» Холстон постарался взять себя в руки. Он провел годы и годы, успокаивая других, утихомиривая волнение, превращая хаос в стабильность. Теперь этот опыт пригодился. Он крепко зажал в руке камень, боясь как бы не выронить, ведь найти его вслепую будет трудно, и поднес к шлему. У хостела мелькнула сперва мысль срезать перчатки, но он не был уверен, хватит ли у него воздуха или здравого рассудка, чтобы проделать это. Ударил острым концом камня по шее, где находились застежки. Послышался треск. Холстон опять остановился, его затошнило. Потом нащупал застежку толстым пальцем и прицелился тщательнее. На этот раз прозвучал щелчок, а не треск. Внутрь шлема, через образовавшуюся с одной стороны щель, просочился свет. Холстон задыхался, кислорода в шлеме практически не оставалось. Он переложил камень в другую руку и нацелился на вторую застежку. Ещё пара ударов, и шлем слетел с головы. Холстон мог теперь видеть. Глаза жгло, но он мог видеть. Он сморгнул слезы и глубоко втянул в себя прекрасный, свежий, живительный голубой воздух. И Словно какая-то невидимая сила ударила его в грудь. Холстон закашлялся, и его вырвало желчью и желудочной кислотой, будто вывернуло наизнанку. Мир вокруг был бурым. Коричневая трава и серое небо. Никакой зелени. Никакой голубизны, никакой жизни. Он упал на бок, больно ударившись плечом. Перед ним на земле лежал его шлем с темным и безжизненным щитком. Щиток был непрозрачным. Холстон непонимающе потянулся за ним, взял в руку, рассмотрел. Снаружи щиток был покрыт серебристым слоем. Но стекла под ним не было, лишь шершавая грубая поверхность. К ней подходило множество проводков, экран, который погас. Мертвые пиксели. Его снова вырвало. Он вяло вытер рот и посмотрел с холма вниз. Теперь он видел мир собственными глазами. Видел таким, каким он был на самом деле, и каким он всегда его знал. Пустым и однообразным. Холстон выронил шлем, выронил обман, который принес с собой из шахты. Он умирал. Токсины выедали его изнутри. Холстон, моргая, взглянул на черные облака несущийся над головой. Потом обернулся, чтобы узнать, как далеко он продвинулся, сколько осталось до вершины, и увидел то, на что наткнулся, когда полз. Большая, бесформенная груда, недвижная, словно камень. Программа, которую нашла Элисон, убрала, ее и созданы на лицевом щитке иллюзии он положил руку на груду ее белый костюм осыпался хлопьями словно песок холстон упал на землю и скрючился от боли он умирал долго медленно и все это время обнимал останки своей жены, и думал, какой же видят его гибель те, кто, возможно, смотрит на него сейчас, корчащегося, агонизирующего в черном провале на склоне мертвого бурого холма, за которым возвышаются безмолвные руины покинутого города. Что они видят? Те, кто решился посмотреть.